Глава 20. Стартовый выстрел. Спустя еще одну волну страсти они поднялись наверх, на сверх яркое утреннее солнце, словно только что пробудившиеся темнорабочие, и пошли по палубе, взявшись за руки, мимо двоих пьяных матросов. Один из них, кажется, так и заснул над бортом. К сходням. И в воздухе вдруг раздался орудийный залп. И они увидели Эгерт Брансона, который с диким видом стоял на крыльце норвежского дома торжествующий подняв над головой пистолет. А еще выше над ним в воздухе расплывалось белое облачко порохового дыма. Они остановились, рассматривая это зрелище. Залп все еще звучал у них в ушах. Этот звук заполнил весь фьорд от горы до горы. А они, как и многие другие, ощутили и поняли все, что таилось в этом выстреле. Ведь в него вместился весь уклад истории, все события и вести года и дней а также недавно пробудившаяся судьба этого утра. Ведь этот мощный выстрел китового сторожа на крыльце солнечным утром был одновременно прощальным словом старого времени и стартовым выстрелом нового. К тому же он поглотил целую человеческую жизнь, убийство и всю связанную с ним вину, и одновременно с этим как бы отстрелил их прочь от себя. В этот звук можно было свалить все гнетущее, и к тому же он таил в себе празднование победы, Пробка выстрелила из бутылки. Блистательная счастливая пара сочетается браком. Но вот что услышали все — птахи, люди и лисы. И вот что было самым главным — тишину нарушили. Арны проводил Сусанну по сходням на причал, и лица у них сделались похожие друг на друга, как у супругов, причем до такой степени, что даже чайки молча поклонились, прежде чем взлететь прочь от счастья, которое шло здесь, судя по всему, направляясь прямиком в церковь. И да, даже навехонькие двери церкви открылись сами собой, как в сказке. Для них все было открыто. Но эта сказка тут же и закончилась, потому что единственным, кто вышел им навстречу, был пророк Еремиас, длиннобородый, голоногий, в белой ночной рубашке. Он закрыл за собой дверь и направился домой на старый хутор. Они подошли к мадамину дому, потому что Сусанна хотела проснуться в своей собственной постели и снежным лепетом расстались на лестнице. Вокруг дома посвистывал кроншнеп, а на кладбищенской ограде сидела белоснежная чайка. «Мы отчаливаем с приливом», — сказал норвежец. «С приливом поцелуев», — засмеялась она, а потом добавила серьезно. «Тебе нужно снова прийти сегодня вечером». «Сегодня вечером или завтра, как только мы все заполним». «Селедкой или любовью?» — спросила она и улыбнулась с таким озорством и нежностью, что ему захотелось окончить свою жизнь прямо здесь и сейчас. Когда он шагал по тропинке прочь от пасторского дома, ему стало ясно, что пришедшее ему в голову, когда он только причалил, оказалось верным. Ради большой любви нужно убить Преста.